Глава третья. На улице Дмитрий Владимирович по-прежнему находился в подавленном состоянии. Он молча вышагивал по пустынному бульвару, изредка пиная ногой попавшиеся на дороге кучи прелых листьев. Я решила немного отвлечь его от грустных мыслей и повернуть лицом к реальности. В конце концов, я не нанималась к Диме в психотерапевты. Как бы там ни было, нарушила я молчание. И из слов Ольги я поняла, что кто-то знал о том, что вы намерены нанести ей визит, и сделал так, чтобы её не оказалось в этот вечер дома. Ну и что? уныло произнёс Корнелюк. Что это нам даёт? Информацию для размышления, пояснила я. Человек, позвонивший Ольге, знал, где и во сколько вас можно будет застать. Помните, как вы барахтались в Волжской водице? Конечно, помните. А теперь постарайтесь вспомнить другую вещь. Кто мог знать о вашей предполагаемой встрече с Ольгой? Вы кому-то об этом говорили? Нет, конечно, вздохнул Дима. У меня нет близких друзей, с которыми я бы делился подобными планами. Да и если бы были, всё равно не стал бы рассказывать, что я иду на свидание. Это очень личное. Боже, как старомоден, умилилась я. Ну, прямо пай-мальчик. Ну, хорошо, не унималась я. Может быть, вы попробуйте восстановить ситуацию во время, которое была намечена эта встреча. Скажем, вы могли договориться где-нибудь в коридоре консерватории, и кто-то мог подслушать. Помните, как это происходило? Разумеется, тихо произнёс Дима. Я долго готовился перед тем, как, ну, в общем, Ольга сказала правду, что мы с ней ещё не перешли определённую границу. По моему мнению, это должно было произойти как-то особенно, празднично, что ли. Ничего, что я с вами вот так напрямую. Всё правильно, кивнула я. Считайте, что я врач или адвокат. Никаких секретов, если вы хотите, чтобы мы вышли из затруднительной ситуации, в которой вы оказались. Продолжайте, пожалуйста. Конечно, быть на перснице в чужих любовных делах занятие неблагодарное. Чувствуешь себя канализацией, в которую мощной струёй сливают свои комплексы, заботы и проблемы. Но работа есть работа. В общем, я дал Ольге понять, что хочу её. Вы не представляете, как она обрадовалась. Даже глаза заблестели как-то по-особенному. Я боялся, что сильно выраженное чувственное желание может её отпугнуть, но всё прошло великолепно. Я имею в виду её реакцию на моё предложение встретиться. Она сразу всё поняла, сказала, что у неё дома никого в этот вечер не будет. Разумеется, нас никто не слышал. Да я и не стал бы говорить при людях. Так что я не понимаю, откуда кто-то мог знать, что ат Ольги вслух подумала я раз не вы то она кому-то проговорилась да что вы не дружественно посмотрел на меня дима разве можно хвастаться такими вещами нет я отказываюсь верить что ольга разболтала о нашем предстоящем свидании жаль что у вас в консерватории не преподают логику вздохнула я Пожалуй, не стоило мне этого говорить. Дима Корнелюк резко повернулся на каблуках и быстро зашагал в сторону дома. Он находился в смешанных чувствах и, казалось, потерял остатки коммуникабельности. Мы миновали бульвар и двигались по плохо освещённым осенним улицам. Когда мы перешли дорогу, Дима вдруг хлопнул себя по лбу и прокричав: "Какой же я идиот!" развернулся на 180 градусов и со всех ног кинулся в обратном направлении. Этот легкомысленный юноша проявил изрядную прыть и умудрился проскочить прямо перед колесами раздраженно-сигналищих автомобилей, дружно набирающих скорость после вынужденного простоя у светофора. Он словно забыл о моём существовании и устремился в сторону киоска распечати, что-то нашаривая у себя в кармане плаща. Ситуация была пиковой. Бросив быстрый взгляд на ту сторону улицы, я заметила мелькнувшую за углом киоска кожаную куртку с заклёпками, которая при приближении к корнелюка медленно исчезла, скрываясь под навесом старца. Конечно, это могло быть простое совпадение, но я не должна забывать о том, что кто-то выслеживает Дмитрия, а ведь это, возможно, и есть убийца. Не буду скрывать, мне стоило большого труда проскользнуть между отчаянно тормозящими автомобилями. Словосочетание "аварийная ситуация" было бы слишком мягким для описания моих действий. Однако я не могла просто так стоять на месте, отрезанная от Димы. Чёрт бы тебя побрал за сранец, бормотала я себе под нос, лавируя между капотами и багажниками. Но куда же ты дёрнул мать твою? Водители наверняка материли меня куда более изощрённо. Гудки раздавались так яростно и сливались в такой жуткий хор, что я едва не оглохла. Разумеется, любая из машин имела полное право размазать меня колёсами по шоссе, и я не сомневаюсь, что добрая половина водителей с удовольствием поддалась бы минутной вспышке гнева и оборвала бы мою молодую жизнь с помощью своих лад и оппелей. Но я не представила им такой возможности. Если Дима рванул по прямой, так что автомобили лишь слегка сбавили уже набранную скорость, то мне пришлось буквально пробираться между машинами, словно девчонке-фанату, которая протискивается через толпу поближе к сцене, где выступает её кумир. Автомобилям поневоле пришлось кому вообще затормозить, тем, что был поближе к обочине, а кому и ехать на предельно низкой скорости. Надо сказать, что я легко отделалась Ушибленная об бампер Toyota колено, до да локоть, ободранный об фигурку замшелого оленя на капоте древней Волги. Кажется, я слегка свернула её на сторону. А ведь в прошлый раз, когда я предпринимала подобные же действия, было куда круче. Вы думаете, что это у меня хобби переходить проезжую часть в неположенном месте или пренебрегая сигналом светофора? Ничего подобного. Я вполне законопослушная гражданка, когда это не мешает моей работе. Но что касается прошлого, то меня можно было бы сажать практически по любой статье уголовного кодекса, если бы ни одно но. Все эти явно противоправные действия я совершала по приказу своего непосредственного начальства. Как же это было в тот раз? Когда я вспоминаю сегодня те задания, которые мне приходилось выполнять в бытность свою курсантом в Ворошиловской академии, закрытого учебного заведения, которое готовило кадры для разведки, меня подчас пробирает дрожь. Разве я была способна на такое? Дурацкий вопрос. Конечно, нет. Именно поэтому такие задания и давались. для того, чтобы курсант переступил через себя, выдал 101% всех своих возможностей. А что может быть более мощным толчком для раскрытия своего потенциала, чем экстремальная ситуация с возможным смертельным исходом? Впрочем, игры со смертью, испытания на прочность сознания это уже было в то время, когда я проходила подготовку в спецотряде Сигма. И практика во время обучения в Ворошиловской академии показалась мне просто цветочками по сравнению с теми ягодками, которые мне пришлось попробовать в Сигме. В тот вечер меня привезли на чёрной Волге на Садовое кольцо. Машина выехала с Петровки 38. В кабине, кроме моего инструктора, сидел врач с бесстрастной физиономией, сжимавший в руках квадратный чемоданчик с толстым красным крестом. Автомобиль ехал очень медленно и наконец остановился. Обернувшись ко мне, инструктор спокойно произнёс, как будто речь шла о прогулке по саду Эрмитаж. Сейчас вам предстоит очередной тренинг. Вы пересекаете садовое кольцо по прямой. Начинаете движение через 30 секунд после красного сигнала светофора, заканчиваете на противоположной стороне. Рекомендую закрыть лицо руками и не смотреть вперёд. Тогда вы чуть заберёте при ходьбе вправо и окажетесь возле театра кукол. Как раз возле часов, что на фасаде театра, вас будет ждать автомобиль. Не вступая ни с кем ни в какие разговоры, вы садитесь в салон. Шофёр доставит вас в указанное мной место, где мы снова с вами встретимся. Я молча слушала инструктора, в ужасе представляя то, что случится через несколько минут. Но мой страх прошёл очень быстро. Во-первых, я отчётливо понимала, что с моей стороны невозможны никакие возражения. Стоило мне раскрыть рот и задать хоть один вопрос, начальству сразу станет ясно, что я испытываю страх и стараюсь оттянуть время. Мне не стали бы возражать Машина немедленно тронулась бы с места, доставила меня в Ворошиловку, и через час директор вернул бы мне мои документы. Во-вторых, и тут самое интересное. Я знала, что неизбежный страх пройдет сам с собой, как только я вступлю на шоссе. Так бывало уже не раз. Дело в том, что подобный тренинг был не первый и, как я понимала, не последний. много чего к тому времени было за спиной я посещала морг и проводила вскрытие трупов вскрытие это конечно громко сказано просто я должна была орезать мёртвое тело методично извлекать из оболочки внутренности и складывать их в тазик стоявший рядом с флаконом на штатыря инструктор внимательно наблюдал за мной готовый в случае чего прийти на помощь Все эти действия с точки зрения любого нормального человека, не прошедшего жестокую беспощадную школу разведки, бессмысленные и антигуманные. Были призваны приучить курсанта абсолютно бесстрастно относиться к смерти, не бледнеть и не падать в обморок при виде, скажем, расчленённого трупа. Надо было быть готовыми к тому, что во время боевой операции кто-нибудь из товарищей мог попасть в заложники и подвергнуться пыткам. Или, допустим, во время штурма какого-либо объекта, находящийся рядом человек подрывается на мине, забрызгов меня ошмётками мозгов и костей. И ещё. Я убивала животных. Одним из классических заданий было следующее: требовалось поймать зайца в петлю, убить его одним ударом головой о дерево, привязать за задние ноги, быстро отрезать голову и подставить рот, выпить хлещущую тебе в лицо кровь. Убивала я животных и не на охоте, а в таких обстоятельствах, которые трудно было бы счесть честным поединком. Сначала мы выращивали кроликов, кормили их и гладили полоснящиеся шорстки, давали им имена, а потом своими руками должны были убить прирученное животное, тоже одним ударом и освежевать тушку. Кстати сказать, желающие могли и поужинать своим воспитанником. Я последовала совету инструктора. Слово рекомендую в его устах было равнозначно приказу. Вот, я выхожу из машины, мой каблук стукается об асфальт, и этот звук кажется мне стократно усиленным. Как только дверца за мной захлопнулась, машина сразу же тронулась с места и, фыркнув выхлопной трубой, вырулила на шоссе. Словно загипнотизированная, я подошла к переходу. Как раз горел зелёный, и народ спешно пересекал дорогу, опасаясь застрять на островке безопасности. Дождавшись, пока загорится красный, я досчитала до 30 и, закрыв лицо руками, сделала первый шаг. Сначала, конечно, было очень страшно, но потом началось волшебство. Вскоре я почувствовала, как моё дыхание становится более глубоким. Внутри что-то затрепетало, стало очень радостно и легко, как будто за плечами в одну секунду выросли огромные крылья. Прижатые к лицу руки слегка потели, и мне очень хотелось приоткрыть глаза и посмотреть в щелку между пальцами, сколько я прошла и далеко ли ещё до того берега. Но я запретила себе это делать и продолжала упорно двигаться вперёд, уткнувшись носом в ткань перчаток, слегка отдававшую запахом Шанели. Интересно, работали в таком режиме органы чувств. Ощущение прикосновения особенно усилились, зрение было как бы заперто во временную тюрьму, а слух напротив играл основную роль и существовал как бы сам по себе, отдельно от меня. Он с радостным удивлением ловил звуки гудков и скрежет покрышек об асфальт. Как я поняла через некоторое время, автомобили решили не играть в навязанную мной опасную игру и пропускали меня, выстроившись в линию и резко срываясь с места, как только я освобождала им дорогу. А я всё шла и шла вперёд. Наверное, слегка покачиваясь из стороны в сторону, ступая словно по облакам, водной глади или болоту, не зная, что встретит меня на следующем шаге. Это было потрясающим чувством, чувством абсолютной свободы и неуязвимости. Впрочем, я могла бы и догадаться, что ждёт меня впереди. Это оказался банальный бордюр. Я едва не бухнулась носом в урну пингвинчика, выставила вперёд руки и опустилась на колени, словно собираясь помолиться куклам, кружащимся на циферблате часов. И только после этого я решилась открыть глаза. Сначала я вообще ничего не видела, а потом зрачки освоились со освещением, и я обнаружила, что реальность оказалась куда более приземлённой, нежели ещё колыхавшееся внутри меня чувство неземной свободы. Я умудрилась вляпаться правой перчаткой в кучу собачьего дерьма, который только что наложил прогуливающийся неподалёку доберман. Его хозяин стоял метрах в 10 от места моего падения и смотрел на меня с нескрываемым ужасом. Ещё двое или трое остолбеневших прохожих, созерцавших мой переход, как только я достигла тротуара, немедленно двинулись прочь. Благоразумие подсказывало им, что от меня можно ожидать чего угодно. Но я обманула ожидания обывателей и на этот раз повела себя на редкость чинно. Для начала, стнув с руки воняющую дерьмом перчатку, я выбросила её в урну пингвинчика. Туда же немедленно отправилась и вторая. Зачем мне сдалась одна без пары? Потом я отряхнула плащник и стараясь не шататься при ходьбе, Голова кружилась, словно после бутылки шампанского или страстного любовного свидания. Направилась вперёд к ожидающей меня машине с гостеприимно приоткрытой дверцей. Перед тем как сесть в салон, я бросила взгляд на только что преодолённое мною пространство и расхохоталась сквозь слёзы. Сверкая огнями по садовому, с грохотом неслось море машин, весело блестя металлом, словно скоростные светляки. И я, только что перешла это море, и оно расступилось передо мной. Окинув садовое кольцо взглядом победителя, я села в машину и захлопнула за собой дверцу. Волга поехала вперёд, притормозила на повороте, свернула направо. и рванула вверх по улице.